Третья глава. Вера. Я была настолько истощена физически, что как только приехала домой и положила голову на подушку, сразу отключилась. Даже сны не видела, провалилась без памяти, как в чёрную дыру. Зато к вечеру, когда организм восполняет силы, тягостные мысли о Шахове начали атаковать мой мозг. Я даже поесть не могла. Его до ауди привлекательное лицо с пронзительными карими глазами и насмешливой улыбкой стояло перед глазами, так что кусок в горло не лез. Я его ненавижу. Какого черта он вернулся? Снова и снова задаю себе этот вопрос и вновь не нахожу ответа. Его таланта у нас в клинике тесно. Пять лет назад так было, а сейчас тем более. Это как если бы Мадонна решила петь у нас в ДК. Смешно и нелепо. О каких там изменениях говорил Минаев? Вспомнив об утреннем собрании, на котором учредитель должен был озвучить новости, лезу за телефоном в сумку. Я все пропустила. Но по рабочим чатам уже наверняка разнесли информацию. Так и есть. В груди словно надувается воздушный шарик. Когда я читаю, что Тимур Юрьевич Шахов, с сегодняшнего дня главный врач сети клиник. У него теперь место в совете директоров. Понятно, чем Минаев заманил его обратно. Власть и деньги. Нет, не так. Много власти и много денег. Это бизнес, и очень хороший. Отбросив мобильный, прячу лицо в ладонях. Он теперь мой начальник. Останется в городе буду видеть его каждый день. Уволится? Не понимаю, за что судьба со мной так? Я только-только начала выбираться из эмоциональной ямы, в которую Тимур меня загнал когда-то, обломав крылья еще до того, как я успела взлететь. Я спасаю жизни. Я свою жизнь тоже худо-бедно строю. А теперь что? Вздрагиваю, когда телефон вспыхивает входящим вызовом. Олег звонит. Интересно. Он знал про возвращение старого конкурента или для него это все тоже сюрприз? Привет. Снимаю трубку, стараюсь звучать непринужденно. «Вер, я буду через 15 минут. Извини, пришлось задержаться. По интонациям его голоса не скажешь, чтобы он был расстроен. Я бросаю взгляд на электронные часы на микроволновке, только сейчас понимая, что ужин с братом Рогова назначен на сегодня. Появление Шахова меня так встряхнуло, что я вообще обо всем забыла. Олегу об этом, конечно, знать не обязательно. Будь моя воля, я бы все отменила. Никакого желания сближаться с семьёй Рогова у меня нет. Это личное. А я хорошо усвоила урок, что чем меньше своего ты отдаешь и чем меньше берешь у другого, тем проще. Но сейчас это бы выглядело как уступка Шахову. Словно он все еще имеет власть надо мной. А это не так. Конечно, черт возьми, это не так. Да, хорошо. Не торопись. Я тоже в тайминг не укладываюсь, сообщаю преувеличенно бодро. Набери, как подъедешь. Сбросив вызов, тороплюсь в ванную, на ходу сбрасывая одежду. На мытье головы времени уже нет. Я потом полчаса только волосы сушить буду. Поэтому, убрав их под шапочку, встаю под упругие струи воды в душе. Моюсь, вытираюсь, надеваю свежее белье. Волосы скручиваю в тугой узел на затылке. Капелька духов на запястье, пара длинных сережек. простое платье-футляр, которое я надевала лишь однажды, на свадьбу к лучшей подруге Светки. Она тогда сказала, что я выгляжу как супермодель. Не знаю, в больничном костюме мне как-то комфортнее. Прекрасно выглядишь, говорит Олегце у меня в щеку, когда я опускаюсь на пассажирское сиденье его новой Ауди. Все мужики будут мне завидовать. На этот комплимент мне ответить нечего. Я уже привыкла к несколько волежной манере общения Рогова, но сегодня меня это бесит, как в первый раз. Чувствую себя так, будто меня сравнивают, как породистую лошадь на аукционе. Ты знал, что Шахов возвращается? Оказываюсь не в силах сдержать этот вопрос. Хотя рассчитывала подождать, пока Олег сам поднимет эту тему. Слухи ходили, но ты же знаешь, Минаева. он до последнего молчит, как партизан. Он на секунду замолкает, словно обдумывает каждое слово. О назначении Шахова я узнал сегодня вместе со всеми. Понятно. Тебя это беспокоит? Он бросает на меня изучающий взгляд, будто пытается прочесть мои мысли только тем, как это повлияет на мою работу. Я привыку работать под руководством Гаврилова. Скорее всего, мало что изменится. Гаврилов останется на своем месте. Шахов будет над ним и над другими пятью главврачами сетки. Не думаю, что он будет лезть в отваженную работу травмы. У него теперь куча административной работы и обязанность светить лицом. Плюс, как я понял, они хотят открыть еще один филиал в области. Олег говорит все это подчеркнуто беспечно, но я неплохо изучила его. Он не так спокоен, каким пытается казаться. Оставшуюся часть пути мы едем молча, погруженные каждый в свои мысли. Я вопросительно смотрю на Олега только когда его машина тормозит на парковке перед синдикатом. Мы по адресу приехали? спрашиваю напряженно. Да, Вер. Я же говорил про ресторан. Нет, ты не говорил. Бросаю раздражённо, понимая, что сама сглупила, не уточнив. У старшего брата Олега сегодня юбилей. Ему сорок. Многие эту дату не отмечают, но только не роговы. Узкий круг родных и близких, который обещал мне Олег, когда уговаривал пойти с ним, в итоге оказывается полностью выкупленным VIP-залом на 30 человек в лучшем ресторане города. Сравнение с лошадью на торгах, которое мне пришло на ум ранее, становится как никогда актуальным, когда Олег берет меня под руку и представляет родственникам и друзьям. Они все на меня смотрят и оценивают. А я в своем вполне приличном платье, на которое два года назад спустила всю зарплату, вдруг ощущаю себя дешевкой. Я отойду в дамскую комнату. Шепчу я на ухо Олегу, желая немного перевести дух вдали от праздника рогов кивает и поднимает бокалу, чтобы успеть присоединиться к очередному тосту. Чтобы попасть в туалет, мне приходится пройти через весь зал ресторана. Я уже почти у цели, вижу коридор. Как вдруг потрясенно оступаюсь, оказываясь лицом к лицу Шаховым и его спутницей, ослепительной брюнеткой в шикарном платье.